Затем были сделаны предложения заменить на будущее время, согласно Паульсуну, нынешние грамматические термины «новыми», «народными», как наиболее отвечающими народному духу и пониманию, и потому впредь называть ими существительное предметным словом, глагол «дейным словом», предложение «сказом» и так далее. Решено отложить вопрос до общего, большого съезда. После этого было предложено учителям и учительницам не желает ли кто из них высказаться по каким-либо педагогическим вопросам сельско-народной школы. И на это одна из триженных заявила, что ввиду желательного распространения среди крестьян естествознания, необходимо приобрести для сельских школ экспериментальные физические приборы и инструменты – магнит, лейденскую банку, электрофор, термометр, барометр, небольшой волшебный фонарь и тому подобное, а для упражнений в химии – столь необходимой в настоящее время, выписать реторты, колбы, ванны, печи и разные необходимые для опытов составы. Предложение это принято к сведению и к исполнению в будущем, как в высшей степени симпатичное, особенно в надежде, что кто-либо из просвещенных родителей школьного дела, тонкий намек на Пехимовского, может быть пожелает осуществить его на собственные средства. Наконец, в заключительном своем слове руководитель занятий съезда выразил, что ученик сельской школы должен вынести из нее понятие об истинном, а не квостном гражданском долге, научиться уважать симпатичных общественных деятелей и ненавидеть и презирать несимпатичных, сочувствовать гонимым за независимые, честные убеждения, разделять их стремление к общему делу – вот где наша задача. А без этого вы нам будете не воспитывать, а только портить в лице детей хороший материал для будущего, за который история строго спросит с нас ответ перед грядущими поколениями, Всю эту тираду агрономский патетически закончил выдержкой из Некрасова. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам, скажет сердешное, русский народ». Вслед за этим напутствием задача съезда была объявлена исполненной и заседание закрыто. Последовал опять общий обед из питательных продуктов, а затем по вчерашнему пение и танцы, но на сей раз уже без дивертисмента драки. «Однако ведь это все стало таки в копейку агрономскому», заметила Тамара своей квартирантки. «Ему?» — удивилась то «С какой стати?» «Да как же, ведь все эти угощения, обеды, елка, подарки, ведь это же чего-нибудь достоит? Да «Немало», — засмеялась учительница. «Вы заблуждаетесь, он делал все это вовсе не на свои деньги». «Как не на свои, так на чьи же?» На земские, Управа просто согласилась ассигновать ему аванс и сумм на непредвиденные надобности, вот и только». Так вот оно, что удивилось в черед Тамара. А вы думали иначе? Как же станет он тратиться? Самый из таковских, И учительница при этом сделала даже предположение, что он за всю эту телятину с огурцами и бутерброды, пожалуй, еще аптекарский счет в управо представит, из которого добрая половина расходов останется в его собственном кармане. Так это значит, что все эти господа под предлогом съезда устраивают себе маленькие пикники для собственного удовольствия. «Именно это и значит», — подтвердила учительница, — «а потому можете считать себя нисколько не обязанной благодарностью господину Агрономскому». Но как раз в эту самую минуту сияющий Агрономский появился в зале и, потребовав себе общего внимания публики, громогласно объявил, что досточтимейший Нестор Модестович Пихимовский, желая освободить земский сундук от расхода, осигнованного на устройство настоящего съезда,